Глава 16. Прощальный танец зимы. Толпа взорвалась аплодисментами. Мангер, изящно поклонившись, уступил микрофон ведущему, который принялся объявлять следующего оратора, господина Долейна, хозяина самой крупной местной фабрики. Мангер спустился вниз, перекинулся парой слов то с одним, то с другим знакомым и направился к площадке для показательных магических боёв. Зрелище обещало быть интересным. Реальные бои магов, конечно, были не такими эффектными. Настоящие воины не тратили свой магический ресурс на видимые обычным глазу спецэффекты. Зачем пугать противника грозными бурями и молниями, если можно использовать заклинания, порождающие ужас прямо в душах. Зато учебные бои были одним из любимых развлечений обычных горожан. Некоторые маги в студенчестве подрабатывали, устраивая на улицах маленькие представления. Анита. Анита. Кружка Вени наконец-то пробился к своей сослуживице. Я тебя не узнал даже. Здорово выглядишь. Анита смущённо поправила свои разболтанные очки и поблагодарила, видя, как на локте практиканта практически висит миловидная девушка с рыжими локонами, выбивающимися из-под какетлевой бело-зелёной шапочки, и смутилась ещё сильнее. Привет, поздоровалась незнакомка. Ты та самая Анита? Мой брат мне все уши про тебя прожёвывал. Да ладно, все, дёрнул головой крошка Вини. Анита, это моя двоюродная сестра, Катриона. Да, я приехала на фестиваль, кивнула Катриона и ухватилась за одно за локоть Титы. Можно? А то я тут потеряюсь в этой толчее. Ну, давайте место у площадки займём, а то ничего не увидим. Разве ж тут кви не на плечи залезть? Надо будет залезешь, философски пожал плечами парень и принялся осторожно пробиваться к площадке, стараясь, чтобы никто не толкнул его спутниц. На сцене закончила свою речь Доллейн и снова соловьём заливался ведущий. Молодые люди вскарабкались на деревянные специально сколоченные трибуны. Вернее, Винни подсадил обеих девушек, а сам пошёл принести им ещё по стаканчику горячего пряного чая. Катрёна весело листала программку с именами выступающих. О, Арен Линейн будет во втором бою, ты его видела? поинтересовалась она Ланитой. Нет, это имя и вправду ничего не говорило Анете. Ну ты даёшь, удивилась Катрёна. Он же такой душка. Он, знаешь, месяц назад почти разгромил самого Дилана Эрхема. Тут Анита кивнула. Имя Дилана Эрхена, подающего большие надежды боевого мага, было известно, пожалуй, каждому жителю Авеланда. Ты извини, я не очень слежу за турнирной таблицей, виновато улыбнулась Анита. А я прямо фанатею, вздохнула Катриона. Жалко мой дар совсем не в ту сторону, уж я бы. Пока Анита слушала забавные случаи про выступления боевых магов, подоспел крошковини с тремя стаканчиками в картонной подставке. Держите, он подал свою ножку, а затем скорапкнулся к девушкам. Это тебе, Рио, это тебе, Анит. Анита с восторгом вдохнула аромат горячего напитка, а Катрина удивленно взвизгнула. Ты что, ещё помнишь, что я люблю с апельсиновой цедрой? Ну да, пожалуй, при чаме крошка вини. Или у тебя внезапно изменились вкусы? Ну вот и же знаешь, если я уж что люблю, то это навсегда. Анита сделала глоток из своего стаканчика, приятное тепло разливалось по телу. Слова Катрёны зацепили её, ведь Анита отличалась постоянством в своём увлечении. да уж, гораздо сделаю её полюбить такого удивительного человека, безнадежно на взаимность. А ведь любовь на бывает только раз в жизни. Внезапно Анита увидела, как на неё, обернувшись из третьего ряда, смотрит её обожаемый начальник и поперхнулась. Стаканчик вылетел из рук, облив сапожки, девушка закашлялась. Мангер сочувственно улыбнулся и махнул рукой. Анита залилась краской. Это кто это такой? спросила любопытная Катриона. Начальничек наш фыркнул крошку в виньей, протягивая Аните свой стакан. Если хочешь, бери, ты не обожглась? Анита поматала головой. "Ос виду вполне симпатичный", оценила Катриона. "Не такой уж и урод, как ты расписывал". Теперь пришла очередь Виньей краснеть. Анита смотрела на него укоризненным взглядом. Ну, у него немного сложный характер, сказала она. Но ведь господин Мангер же так талантлив, а талантливые люди всегда не сахар. И потом у него такая благородная цель. Катрёна перевела быстрый взгляд на кузена, потом на Мангера, потом снова на Аниту и тоже предложила ей свой стаканчик. Ладно, это я пошутила. Братец ничего подобного не говорил, сказала она с искренней улыбкой. но даже простодушная Анита не смогла ей поверить. Почему же Вин не так плохо отзывался о Мангиере? Ну да, они не очень-то ладят, но ведь речь идет о его наставнике, человеке, который должен сделать из практиканта настоящего мага. Вин же добрый и милый, и тоже очень-очень хочет помочь бедняжке принцессе. Почему тогда он так не любит Мангиер? Трибуны взорвались аплодисментами. Анита тоже рассеянно похлопала, пропустив мимо ушей имена выступающих. В голове снова зазвучал голос обожаемого начальника. Бедняга же к вам неравнодушен, это ясно как день. Парень съесть меня готов. Время покажет, кто прав, Анита. И словно прочитав ее мысли, хранитель башни снова обернулся и одарил девушку легкой улыбкой, да еще и подмигнул. Онито снова зарделась. Неужели он прочел ее мысли? Ох! Тем временем трибуны взорвались воплями, к которой она даже подскочила, смяв в руке пустой стаканчик. Нет, вы видели, видели! закричала она своим спутникам. Как она его? Да кто такая эта Азалия? Вообще ни разу про нее не слышала. Класс! Не в папад сказал Гревейн, впиваясь глазами в фигурку хрупкой девушки, которая путала противника узорчатыми сетями, кружась вокруг него словно в танце. Магическим зрением смотрит, громким шепотом пробормотала в ухо Аннетика Триона. Завидую. Впрочем, не один Винни. Все маги в толпе, обладающие такой способностью, уставились на выступающую. Та отварила совсем уж невообразимое. Путина, путавшая противника, которая не мог даже пальцем шевельнуть, вдруг налила снежным зеленым цветом и слабо засветилась. Узелки паутины набухли почками, выпустив из себя крупные розовые цветы. И в прямом зале выдохнула Катерина, комкая стаканчик в руке. Красота! Как она! – произнес с восторгом Крошка Винни. Это ж надо, чтобы сила почти не тратилась, а такой зрительный эффект. И она же полностью его блокировала. Что совсем? Ахнула Катриона. Анита, которая весьма поверхностно была знакома с магическими терминами, просто наслаждалась зрелищем. Закончив свой эффектный танец, азали изящно поклонилась и дернула цветущую зеленую плеть, на которой словно на веревочке держала противника. Плядь осыпалась зелено-розовой мерцающей пылью. Соперник, хлопая глазами, бухнулся задом на лёд, а в воздух взвились лепестки азалии, осыпав зрителей словно конфетти и быстро тая. "Это потрясающе, бесподобно", выпалил ведущий, подходя к звезде представления. "Азалия, скажите, как бы вы назвали ваше выступление?" Тонкий высокий голос, усиленный микрофоном, произнёс: ращальный танец зимы